Глава вторая — Эй, ты, просыпайся! — Ну ты и гораздо дрыхнуть! Давай-ка вставай! Покрывало слетело с луны, и чья-то цепкая ручонка больно ухватила ее за плечо. — Апчхи! Следом за грозной репликой раздался богатырский чих. — Нет, вы посмотрите на нее! Она совсем не желает вставать! Продолжал возмущаться голосок. «Апчхи! Да что ж такое! Откуда в этом покрывали столько пыли?» Девочка с опаской приоткрыла один глаз, и сон тут же как рукой сняло. Подскочив, она уставилась на невероятное создание, с недовольной мордочкой, восседавшее на столе. «Наконец-то! Апчхи!» Сквозь зубы процедило оно. Наша королева соблаговолила проснуться. «Извольте объясниться, где вы так долго были, ваше высочайшее, превысочайшее королевское, прекоролевское высочество, а?» Все это было сказано с неподдельным возмущением, и Луна испугалась, не понимая, что она натворила. «Вы хоть отдаете себе отчет?» «Как я устал вас ждать!» Гневно продолжало существо. «Тринадцать лет! Тринадцать долгих ужасных лет!» Создание возделало ручки к небу и начало трагически их заламывать. А потом вдруг ткнуло девочку крепко сжатым кулачком. «Нет, вы не понимаете, как я устал! Все косточки болят!» Затекло все так, что распрямиться толком не могу. Словно я не молодой растущий организм, а ста восьмидесятилетний старик, бесобразие какое-то, а пчхи. Пусть здоров, машинально сказала Луна. Она еще мне здоровья желает. Та, которая бросила меня на тринадцать лет и заставила сидеть в амулете. В тесноте. в темноте, в глубокой тоске. Существо остановилось, театрально смахнуло несуществующую слезу и весьма натурально всхлипнула. Девочка с изумлением разглядывала неведомую зверушку, которая раздраженно расхаживала по столу, непрерывно ругалась, бормотала и стонала. Маленький, чуть больше карандаша, Неожиданный посетитель не походил ни на одно известное по ту сторону земли живое существо. Острую, необычайно длинную и любопытную мордочку украшал крупный нос, который сейчас недовольно морщился. Огромные пронзительно-синие глаза сердито блестели. Длинные уши, по размеру едва ли не больше всего тела, стояли торчком. Они напоминали ушки лисички феника, только заканчивались пушистыми кисточками. На кончиках кисточек блестели микроскопические стразинки. По строению тщедушного тельца существо напоминало белку и суслика одновременно. Мех был очень необычный, белый, с серебристыми вкраплениями. Девочка поняла, что он сильно похож на цвет ее волос. Зверек продолжал громко ругаться, сморкаться и грозно потрясать крепко сжатыми кулачками. Потом, видимо, устав, остановился и с наслаждением потянулся. Луна замерла от изумления, не поверив своим глазам. Оказывается, у зверька были крылья. формой, напоминавшие крылья летучей мыши, такие же перепончатые и полупрозрачные, только абсолютно нереального цвета, будто все оттенки синего, голубого, фиолетового, белого и серебряного собрались в одном месте, переливаясь и играя, как перламутр в морской раковине. Широко зевнув и показав остренькие зубки, Зверек со вздохом сложил крылья и с негодованием посмотрел на нее. — Ну? — он скрестил лапки на груди. — С нетерпением жду ваших объяснений. — Я не знаю, что вам ответить, так как не пойму, в чем вы меня обвиняете. И, собственно говоря, кто вы? Мне кажется, или вы забыли представиться? — От волнения девочка тоже перешла на высокопарный язык, неосознанно копируя стиль речи зверька. — Что значит, кто я? Этим вопросом вы ставите меня в тупик. Невозможно не знать, кто я! Существо даже немного растерялось. Ничего не могу поделать, но, к моему глубочайшему сожалению, Я действительно не имею ни малейшего представления, кто вы, и совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Луна продолжала нанизывать витиеватые фразы одну на другую. — Ты что, правда не знаешь, кто я? — уже по-простому спросил зверек и вытаращил на нее свои и так огромные глазища. — Не-а! Тоже по-простому ответила девочка и, с сожалением, пожала плечами. — Вот это да! — зверек хлопнул лапками по коленкам. — Бывает же такое! Он с крайним удивлением почесал свое изумительное ухо, отчего кисточка на кончике заискрилась и засверкала серебристыми росинками. Никогда еще девочка не видела такой красоты. Она сразу поняла, что столкнулась с настоящим волшебством. Что же, тогда позволь представиться. Он гордо выпрямился, отвел одну лапку в сторону и торжественно произнес: Адуляриус Лунфичилиус бесстрашный. Ну, можно кратко Лунфич, или еще просто фитчик. Еще можно ласково, фитчи и так далее. Зверек скромно потупил взор и даже немного смутился. — Какое изысканное имя! Очень приятно, а я — Луна, — ответила девочка. — Но кто ты? — Она и впрямь не знает, — поразился зверек. Но как? Все в Драгомире знают нас. — Извини. С сожалением сказала девочка. «Но я выросла не в Драгомире». «Как не в Драгомире? А где же?» «На земле. Здесь ее называют по ту сторону. Но это слишком долгая история. Так все-таки кто ты?» «Я твой хранитель, Луна, и до твоего рождения рос в твоем амулете в лунном камне». Когда ты родилась, я должен был тоже появиться на свет и все время быть рядом с тобой. Но этого почему-то не произошло. Я так и остался в нем на долгие тринадцать лет. Лишь сегодня, когда часовой вытряхнул коробку с амулетом из рюкзака и открыл ее, мне удалось выбраться. Зверек торопливо рассказывал, а сам... ни на секунду не прекращал суетливых движений. Он то тряс лапкой, то крутил усы, то опять чесал ухо. У Луны уже рябило в глазах. Я до сих пор не мог найти ни одного объяснения, почему все так произошло, хотя времени подумать у меня было более чем достаточно. Потом меня резко потянуло в эту комнату. Я с трудом распрямился, так как все тело занемело от долгой неподвижности. Не применул пожаловаться он. И через замочную скважину пролез сюда и нашел тебя. Видела бы ты глаза Часового, они чуть не вывалились от удивления. Зверек тут же продемонстрировал, как именно Часовой вытаращил глаза. Да уж, он точно обладал актерским талантом. Луна задумалась и начала рассуждать. — У каждого человека в Дракомире есть свой хранитель? — Конечно. Пока ребенок растет в утробе матери, его камень-амулет растет вместе с ним. Ребенок рождается, и хранитель покидает свой камень. Затем он всю жизнь живет вместе со своим подопечным, сопровождает его постоянно. пока ребенок растет, учится волшебству и управлению своим даром, и так вплоть до совершеннолетия. Потом хранитель возвращается назад, в амулет, но не исчезает навсегда, а мысленно помогает человеку до конца жизни. — Ничего себе! — воскликнула девочка. — Так значит, ты мой хранитель? Ага. Важно ответил Фитчик. Я так рада, так рада с ума сойти. У меня есть свой хранитель, да еще такой милашка. Фантастический зверек расправил крылья и вальяжной походкой продефилировал от стены к краю стола, важно раздув щеки. Да, я самый милый, обаятельный, храбрый, быстрый, ловкий и. — И самый скромный, — подхватила Луна. — А я знаешь, что подумала? Может, из-за того, что меня сразу после рождения перенесли в мир по ту сторону земли, ты не успел выйти из камня, ведь в том мире нет волшебства. А когда я вернулась в Драгомир, ты смог выбраться. — Где, ты говоришь, был амулет? В моем рюкзаке? — Да, — ответил Фитчик. — Странно, ведь я же перерыла весь рюкзак, когда собирала остатки провисии, и никакой коробки не видела. Да и Анита мне его ни разу не показывала и не рассказывала ничего. — Хотя мельком про хранителей она что-то говорила. Сейчас-сейчас. О, вспомнила. Она говорила о них, когда показывала свое кольцо. но я как то не обратила внимания и не расспросила подробнее чего не знаю того не знаю как я попал в рюкзак мне неведомо коробочка с амулетом выпала из рюкзака когда часовой вытряхнул все его содержимое на стол он открыл коробку и я тут же выскочил и вот теперь я здесь ты не представляешь как я рад хранитель начал приплясывать на столе. А почему ты заперта здесь? Ты без меня успела что-то натворить? Если бы я знала, с грустью ответила девочка и начала рассказывать о своих приключениях. Хранитель только охал и ахал, периодически пугаясь и прячась в перламутровые крылья, так что только носик торчал. Или наоборот. вскакивал и принимался возмущенно бегать по кругу. — Сколько же ты всего пережила без меня! — искренне сокрушался он. В глубине души Фитчик был абсолютно уверен, что, будь он рядом, то обязательно защитил бы Луну и от медведя, и от болота, хотя, честно говоря, жутко боялся и того, и другого. Двое рыжих сорванцов, преисполненных собственной важности, чинно вышагивали по длинному коридору, ведущему в зал советов Горнетуса. Они несли весть для правителя и наотрез отказались сообщить ее воинам, стоявшим на посту у дверей. «Дедушка велел лично передать информацию, она очень важная и сверхсекретная». «Лично?» — злился часовой. Посмотрите на себя, вы грязнее, чем поросята, валяющиеся в луже, и я должен пустить вас к правителю. — Подумаешь, какая беда! — протянул перейти футынутый старший из мальчишек. в палец, он потер пятно на щеке, тем самым размазав его еще больше, и торжественно объявил. — Все, я готов! — «Ну уж нет!» — возразил часовой. «Настоящие посыльные, да еще и с важными вестями, не должны являться к правителю в таком виде». «А какие они, эти настоящие посыльные?» «Прежде всего, чистые и умытые, опрятно одетые и причесанные». Начал охотно перечислять часовой, у которого дома подрастали двое таких же мальчишек, только помладше. Они не должны вытирать рукавом нос, громко расковаривать, а главное — спорить с часовым, стоящим на посту. «Фу, — Фу, скукотища какая! — недовольно буркнул Пероппа. — А как же нос вытирать, если рукавом нельзя, пальцами что ли? — не понял Пирите. Вообще-то для этого у вас должен быть чистый платок. Платок, фу тынуты, ну ты покатились со смеху мальчишки. Что, девчонки, платок у нас? Да не в жизнь. То есть вы не хотите быть настоящими посыльными? Возмутился часовой. Новости, которые мы принесли, гораздо важнее. чем какой-то там платок, — заявили братья, чем окончательно разозлили часового. Схватив упирающихся мальчишек за шиворот, он потащил их в умывальную комнату, попутно крикнув горничной. — Милочка, приведите этих двух шалопаев в порядок. Стыд-позор в таком виде проситься к правителю. — Уши бы вам надрать, да не у вас и так лопухи. Да и нет времени бежать к порталу, выяснять, что там случилось. Но с Галитом я потом обязательно потолкую. Ни за что не поверю, чтобы он вас лично к правителю отправил. — Такой большой, а я беда! — пробурчал перепад показав часовому язык из-за спины корничной. — Поболтай мне тут! — пригрозил тот пальцем. Через десять минут из умывальной комнаты вышли чистые и причёсанные мальчишки. Старший глянул на младшего и залился громким смехом. — Фу ты, ну ты, причёсанный, как девчонка-отличница, только косичек не хватает. — Да иди ты, — разозлился перепа, на себя посмотри, сам как девчонка. даже ногти без грязи девчонка девчонка не унимался перети пока младший не бросился на него с тумаками эй ну ка угомонитесь прибежавший на шум часовой растащил мальчишек в разные стороны да процедил он глянув на их вновь растрепанные шевелюры по крайней мере чистые Шагом марш за мной и смотрите, чтобы весть была действительно стоящая, а не то, я вам задам. В зале советов мальчишки арабелия. Огромная комната с высоченными потолками поражала воображение. На окнах вместо штор висели длинные золотистые нити, которые при малейшем дуновении ветра сверкали и переливались. Стены были затянуты шелковыми обоями всех оттенков пламени, так что посетители, впервые попавшие в зал, порой боялись сделать первый шаг. Им казалось, будто нужно войти прямо в огонь. Но от зала веяло таким умиротворением, что все страхи тут же улетучивались. На специальных витринах было выставлено оружие, изготовленное кузнецами Горнетуса. При виде этих сокровищ у обоих мальчишек загорелись глаза. Здесь были мечи с рукоятями, украшенными драгоценными камнями, и кинжалы всех размеров и форм. Шпаги с тонкими и острыми, как жало, клинками — и закрученными в замысловатый узор крестовинами, изогнутые сабли, выполненные из очень красивой стали, которую получали смешивая разные металлы. Хищно скалила свои зубья тяжелая и на первый взгляд неподъемная булава. Сверкали наточенными лезвиями боевые и метательные топоры. Дополняли композицию. Тяжелые защитные щиты, украшенные символикой Драгомира. От восхищения мальчишки потеряли дар речи. — О-о-о! — восклицал Перети, тыкая пальцем в какой-то особенно понравившийся меч. — У-у-у! — соглашался Перипа. С высоких потолков на золотых цепях спускались огромные кованные люстры с ярко горящими свечами. По периметру зала стояли изящные подсвечники. Свет сотен свечей создавал такую уютную атмосферу, что хотелось присесть и начать долгий приятный разговор о чем-нибудь задушевном. В центре комнаты находился гигантский водопад, лившийся прямо с потолка. Только вместо воды в нем тек расплавленный металл, переливаясь всеми цветами, от золотистого до пурпурного. — Фу ты, ну ты! — пораженно прошептал Перети. Да иди ты! — восхищенно откликнулся Перипа. — Вот бы посмотреть, что там внутри! Мысленно мальчишки уже разобрали весь водопад до последнего винтика и выстроили новый, в два раза больше прежнего. В своих мечтах они уже стояли на пьедестале и благосклонно принимали поздравления от восторженных жителей Тракамира. Браво! Молодцы! — кричали те, кидая к ногам мальчишек охапки цветов. — Какой талант! Какая великолепная работа! Уму непостижима! Затем толпа подхватила братьев и начала подкидывать их высоко вверх. «С чем вы сюда пришли?» Резко ворвался в их грезы чей-то властный голос. Мальчишки встрогнули, а на Перипа от испуга напала икота. Робко подняв глаза, они уставились на Гелиадора, могучего правителя Горнетуса. Гелиадор отличался великанским ростом. Остальные жители Драгомира едва доставали ему до груди. и рядом с ним с непривычки испытывали неловкость. Широкий в плечах, с огромными ручищами, Гелиодор был самым сильным человеком во всем волшебном мире. В начале его правления некоторые молодые воины еще пытались помериться с ним силой, однако никому ни разу не удалось победить его. Поигрывая мускулами, он ставил свою ручищу на стол, и сразу становилось видно что его ладонь в два раза больше ладони соперника желающих посостязаться с гелиодором становилось все меньше а вскоре и вовсе не осталось сильный не только телом но и духом гелиодор славился справедливостью и честностью к его мнению прислушивались его приказы исполняли строгий и непреклонный Он руководил всеми военными силами Драгомира. А еще под его началом работали кузнецы в Гарнетусе. Правитель и сам был опытным кузнецом и охотно делился с другими секретами мастерства. Работать с металлом он любил больше всего на свете. Казалось, в его руках металл оживал и послушно принимал ту форму, которую хотел Гелиодор. Было удивительно наблюдать, как огромные ручищи правителя ловко и быстро выковывают хрупкую металлическую розу, почти неотличимую от настоящей. Когда люди видели Гелиодора впервые, то сначала рабели перед его мощью, но вскоре все как один попадали под обаяние гиганта. Ведь при своем внушительном росте, мускулах и строгости Гелиодор обладал добрым нравом, а его густая шевелюра, не поддающаяся никакой расческе, вызывала улыбку. Волосы, жесткие как проволока, постоянно стояли дыпом. Это было единственное, с чем Гелиодор никак не мог совладать. С любыми, даже с самыми непослушными хулиганами он справлялся одним лишь взглядом. Стоило Гелиодору по-особому посмотреть на нарушителя, как тот сразу становился тихим и послушным. И только его шевелюре было абсолютно все равно. Она не боялась ни грозного взгляда, ни гневного окрика, даже извечней утренней угрозы. «Сбрию ночисто!» И задорно топорщилась так, как ей хотелось. Впечатление дополняли трогательные веснушки, которыми было усыпано лицо правителя. А еще он краснел. Сильно стеснялся этого, и потому краснел еще больше. Эта особенность сначала расстраивала его. Но что это за правитель, который по поводу и бес краснеет, как помидор? Гелиодор даже как-то отращивал бороду, чтобы скрывать пунцовые щеки. Но борода вела себя еще хуже, чем волосы на голове, и росла, щетинясь в самых неожиданных местах. Повоевав с бородой пару месяцев, сломав тонны расчесок, он ее решительно сбрил. Еще одной странностью правителя была привычка пересыпать речь пословицами и поговорками. что в устах главнокомандующего порой звучало совершенно по-дурацки. — С этой стороны выставим караулы, и чтоб мимо вас ни одна муха не пролетела. Разрази огонь мою бороду, но вы должны стоять до конца, чтобы быстро, как дым из печки да в трубу, фьють и уже на месте. Несмотря на эти странности, а точнее благодаря им, Все, без исключения жители Горнетуса, обожали своего правителя и были готовы пойти за ним в вагоне в воду. Нависая над двумя взъерошенными мальчишками и в душе посмеиваясь, Гелиадор еще раз строго спросил. — Ну, так и будете молчать. Зачем явились? Отвечать быстро, четко и по существу. Братья вытянулись по струнке и затараторили. — Мы это полезли туда, а там это она! — размахивая руками, начал перейти. — Мы смотрим в глазок. Ик! она там стоит. Ик! Глазище во! Ик! Ручище во! Ик! — подхватил Пероппа. — А волосище вообще во! А мы ей у у отродье! — перебил перейти. А она ик сами такие говорит ик проекал Пиропа. Стоп! Громовым голосом рявкнул Гелиадор, и братья прикусили языки. Это по вашему военный доклад? Ни слова непонятно. Да иди ты попей воды. Сам того не зная, правитель назвал младшего практически по имени. Пироп подаеди ты стрелой кинулся к столу. и принялся жадно пить воду. Перейти утынутый, тут же почувствовал, что у него страшно пересохло в горле, и, подскочив к брату, стал отбирать у того кувшин. «Стоп!» — снова прогрохотал правитель. «По очереди! Сначала младший, потом старший!» Мальчишки, еще немного потолкавшись, угомонились и, напившись воды, наконец-то смогли сказать что-то более-менее вразумительное. «Значит, мама отправила нас к дедушке в караул, еды отнести, ну и среди солдат покрутиться». «А дедушка у вас кто? Начальник караула Галит?» «Ага», — в один голос ответили братья. «Похоже, похоже», — усмехнулся правитель. Так вот, идем мы в караульный домик, и вдруг, хрясь, треск, хруст, мы на крышу портала, посмотреть, что там. «Одни — Одни! — строго прервал правитель. «Одни — Одни! — хором вздохнули мальчишки. А младший даже шмыгнул, демонстрируя высшую степень раскаяния. Прислушались тишина. Но мы еще немного посидели и хотели уходить. И тут голос изнутри, типа, помогите, спасите, я здесь не могу выйти. — А кто тот, кто внутри, узнал, что кто-то есть снаружи? — прищурившись, спросил Гелиодор. Мальчишки покраснели и понурились. — Ну, мы это немного повздорили. Повздорили, значит. А разве вас не учили, что часовой должен быть тише мыши? Учили. Мальчишки еще ниже опустили головы. Мы больше так не будем. Ладно, на первый раз поверю. Но смотрите у меня. Так вот, услышали мы, открыли глазок и посмотрели вниз. А там девчонка. «Какая?» — уже с любопытством спросил Гелиодор. «Опять одна из травниц забыла, как из портала выходить». «Не, она не из Смарагдиуса», — уверенно сказал Перети. «У нее наши глаза огненные, но волосы белые-белые. Мы таких никогда не видели. Ее магическими сетями из портала вытащили». и дедушка распорядился, пока в камере запереть, а нас за вами отправил. — Что же, пойдемте посмотрим, что за чудо на нас свалилось! Гелиадор быстро вышел из зала и крикнул слуге седлать коня. Мальчишки сначала побежали за ним, но вскоре отстали, не поспевая за широким шагом правителя.